А теперь я гостья Мирзыхана и больше всего на свете хочу вернуться домой, к моей семье. Господи, Кит, неужели никак не можешь взять меня с собой? Нельзя ли как-нибудь получить это разрешение? К моему великому сожалению, невозможно. Ну что ж, видно, придется мне здесь век вековать, вздохнула Миранда. Поняв, что это прозвучало без бестактно, она быстро добавила. И целый век с радостью благодарить Мирзухана за гостеприимство. А что передать мужу? Миранда задумалась. Прошел целый год, а к тому времени, когда она сможет вернуться домой, они с ним будут в разлуке уже более двух лет. Что передать мужу? «Легко сказать. Если суждено когда-нибудь воссоединиться, вот тогда Джаред выслушает ее исповедь», — решила Миранда. «Передай на словах, что я его люблю», — сказала она тихо и поднялась с дивана. Кит, я так измучена. Мирзахан был просто сражен, когда узнал, что всю дорогу из Крыма я прошла пешком. Пешком? Кит был потрясен. Миранда, это же невероятно. Такие маленькие ножки и такие мучения. Они теперь почти на размер больше, грустно улыбнувшись, Миранда поцеловала Кита. Ну, с Богом, Кит, нигде не задерживайся, поторапливайся. Как я хочу домой к Джароду, к сыну. Винсент. Ночью капитан Эдмонд долго стоял на полу, глядя на удаляющиеся огни Стамбула, и думал о том, как сообщить Джароду известие о чудесном спасении его очаровательной жены. «Может, есть смысл сначала обратиться к лорду Суинфорду? «Нет. Если уж кому-то и следует сообщить в первую очередь, то уж, конечно, леди Суинфорд». Аманда даже перед лицом неопровержимых фактов не хотела верить в то, что ее сестра погибла. Все это время она упорно отказывалась носить траур по Миранде. Однажды Кит сам стал свидетелем весьма любопытной сцены. На великосветском балу одна из вечно брюжащих матрон позволила себе публично осудить не только яркий наряд Аманды, но и то, что она вообще смеет выезжать в свет. Юная леди Суинфорд вежливо выслушала упреки, а потом ответила спокойным нежным голосом. «Я не верю, что моя сестра погибла. А потом она первая была бы против, чтобы я носила траур». Миранда прекрасно знает, что мне не идут ни черный, ни фиолетовый. Эти цвета придают моей коже желтоватый оттенок. Старуха задохнулась от возмущения. Да она просто тронулась умом, пробормотала она. Хорошо, хоть лорду Суинфорду успела наследника родить. Адриан Суинфорд, узнав про выходку Аманды, вышел из себя. Кристоферу Эльманду редко доводилось видеть молодого лорда в таком гневе. «Почему ты отказываешься признать правду?» — резко спросил он. «Потому что это неправда, упрямо стояла на своем Аманда. Я знаю, что говорю. Моя сестра жива. Я чувствую это, и все». Кстати, она посмотрела в упор на Джарода, стоявшего возле Белинды де Винтер. Ее высокий голос прозвучал особенно выразительно. «Всякая молодая особа, появляющаяся в обществе женатого мужчины, явно рискует своей репутацией». Адриан Суинфорд подхватил жену под руку и буквально потащил ее волоком через бальный зал. Но звонкий голос Аманды вновь донесся до гостей. — Поаккуратнее, милорд, прошу вас. Я снова беременна, и вам это известно. Княгиня Дарья Деливин переглянула с леди Эмили Коупер, и не в силах больше сдерживаться, обе мы залились безудержным хохотом. Никто никогда не видел, чтобы эти почтеннейшие леди, оплот светского общества и строгие блюстительницы благопристойности, смеялись до неприличия громко. «Ну и умора» — простонала Эмили Коупер, вытирая глаза крохотным кусочком батиста с присборенным кружевным краем. «Если бы наша дорогая Миранда вернулась, я бы на глазах у всех пустилась в пляс». Тут она слегка понизила голос. «Как вы думаете, Дарья, неужели в словах Аманды действительно что-то есть?» Княгиня лишь слегка пожала плечами. «Вы, англичане, слишком неохотно доверяете самым искренним чувствам. Я слышала, будто близнецы действительно наделены особой восприимчивостью относительно друг друга. Так что вполне возможно, Миранда и впрямь жива». «А где же она в таком случае?» Княгиня вновь пожала плечами. «Этого никто не знает». Но на ее месте я бы поспешила домой. У Белинды де Винтер самые серьезные намерения в отношении Лорда Данхема.